Глава 19 Вокруг клубился туман. Я вроде бы шла, но ничего не менялось. Ноги заплетались, а во рту пересохло. Сон это или реальность? Как я здесь оказалась? Туман будто сгущался. Я и до этого не видела, куда наступаю. А как только задумалась о месте, в котором нахожусь, и вовсе запнулась. Руки по локоть пропали в белесом мареве. Я остановилась и повернулась вокруг своей оси. Не помогло. Еще немного постояла и пошла дальше. Туман не расступался. Но, думаю, пока не видно крону Великого Древа, переживать не нужно. Хотя с каждым новым шагом мне становилось неспокойнее. Бывают же заблудшие души. Никто не знает, где и как они обитают. Чем это не место для потерянных? От мысли волосы зашевелились. Коротать вечность в тумане? Да лучше крона Древа. Тем более «Великое древо» тоже не приговор. В прошлый раз меня оттуда вытащил друид, хотя уже и листья пели, и даже бесы манили. По телу от воспоминаний прошло зно, а туман как будто начал давить. Все же сон или реальность? Хотя бы какой-то знак стоял, а лучше, чтобы кто-то появился или разбудил. «Жан!» — тихо позвала я. Конечно, мне никто не ответил. Я шла и шла, изредка звала друида. Знала, что не дождусь ответа, но Надежда все равно теплилась. Он колдун. Куда бы меня ни занесло, отсюда мог вытащить только друид. Я уже поняла, что это непривычный мир. Не бывает такого тумана даже у болот. Эти клубы можно брать и лепить из них пирожки, как из теста. Эх! Я разогнала рукой туман и безнадежно крикнула. «Жан!» а мари Тихо ответила Марева вокруг, и я замерла. «Жан?» «Открой глаза», — попросил такой знакомый хрипловатый голос. Сердце забилось быстрее. Я хотела было закричать, что глаза и так открыты, но вдруг осознала «Нет, я все же сплю». Веки отяжелели, и я подняла их только с третьей попытки, после того, как почувствовала, что меня трясут. «Жива!» — с облегчением выдохнул друид. Он нависал надо мной, хмурый, как будто избитый и похудевший. «Тебе нельзя засыпать!» Быстро проговорил он и потянул, чтобы я села. Голова закружилась, но меня все равно усадили и еще раз встряхнули для верности. С трудом сосредоточившись, я осмотрелась. Это был мой дом. Я сидела на кровати. Шторку кто-то отодвинул, и я видела всю комнату. На полу поверх теплого плаща лежал жиро. Он был перепачкан грязью и будто спал. Его грудь мерно вздымалась и опадала. У двери стояли мадам Бернар с месье Дюраном и что-то бойко обсуждали. И, кажется, за дверью тоже кто-то маячил. «Почему ты жива?» прохрипел голос сбоку, и я оглянулась. В углу на табурете сидел связанный месье Фламель, еще более грязный, чем Жиро. Стоило целителю заговорить, к нему подошла мадам Бернар и отвесила подзатыльник. «Молчите!» — строго сказала она. «Иначе я за себя не отвечаю». По какой-то причине это возымело действие, и Фламель низко опустил голову. А мадам Бернар улыбнулась мне и снова вернулась к горячему обсуждению. Не удивлюсь, если они с месье Дюраном говорили о грядущем конкурсе клумб. Друид сел ко мне на кровати дал выпить какую-то жгучую дрянь. То ли спирт, то ли огонь. Зато стало сразу теплее. Меня знобило, несмотря на толстое одеяло, в которое кто-то заботливо завернул. «Давно мы тут?» Тихо спросила я. Меньше часа. Друид переложил посох в другую руку, покрутил, снова переложил. Он нервничал и при этом даже не смотрел на меня. Кажется, ты меня опять спас. В этот раз я тебя чуть не подставил. Он покачал головой. Зачем-то поехал в Лигас и проболтался Фламелю о составе. Так что не заслуживаю благодарности. Значит, не нужно тебя целовать? Я широко открыла глаза и даже улыбнулась. По виду друида я поняла, что предложение его ошарашило, он даже сглотнул и будто отшатнулся. Оно и понятно. Наверное, я сейчас белая, как смерть. А может, даже синяя. Да еще поцелую предлагаю. Саму передернула. Только как не подначить такого серьезного и убитого друида? Иногда его еще, ко всему прочему, хочется пощекотать. Не в этот раз. Но Жан вдруг приобнял меня за плечи. «Значит, поцелуй!» — шепнул он. «Да, потом, когда ты перестанешь троиться у меня в глазах. А то, знаешь, так и хочется перед поцелуем гаркнуть. Жан, соберись!» Наконец-то на изможденном лице друида появилась улыбка. «Наверное, мы бы еще долго сидели и смотрели друг на друга, может быть, даже дошли бы и до поцелуя». Но застонал Жиро. Да так громко, что мадам Бернар подскочила. «С ним все нормально?» — с беспокойством спросила я. Он под действием той дряни из пыльцы Беладонны. Как она оказалась у Фламеля, еще и обработанной ведьмой, ума не приложу. Я, конечно, как мог, убрал последствия и погрузил в сон, но не знаю, когда Жиро придет в себя. «Ну вот я уже пришла, значит, он тоже скоро. У тебя выкачали очень много крови, потому воздействие ослабло. Жан чуть крепче прижал к себе». «Убить эту ведьму, что помогала Фламелю мало!» «Ты на самом деле могла раньше умереть от той пыльцы, а не от потери крови!» «Почему же не умерла?» — спросила я, укладывая голову на плечо друида. «А ты еще не поняла?» — с некоторым самодовольством уточнил Жан. «Если ты так взволнован, то могу поставить 10 сол на то, что в этом замешана путейка». Я старалась не спать. Но мне стало теплее, и глаза закрывались сами. Потому и говорила все, что думаю, и не следила за выражением лица собеседника. А стоило. Друид напрягся, обиженно выдохнул, но хотя бы меня не отпустил. «Значит, вчерашний чай с золотой путейкой спас мне жизнь», примирительно уточнила я. «Угу». Опять вздохнул друид и почти вопросительно добавил. «С тебя еще один поцелуй». Я улыбнулась и на секунду прикрыла глаза. На душе уже давно не было так хорошо, как сейчас. Только вот туман опять появился. Он начал подбираться, а я от него пятиться. «Не спи!» — крикнул рядом Жан, и я снова открыла глаза. «Нельзя, потерпи немного!» Он снова дал мне выпить, заботливо поглаживая по спине, пока я откашливалась. «Убью эту ведьму!» — пробормотал он. «Ты уже знаешь, где она живет?» «Пока нет, но Фламель скажет». Глаза Жанны опасно блеснули, когда он кинул взгляд в угол, где сидел целитель. «А как вы меня нашли? Что там произошло?» «Даже у реки моя территория. Когда там используют проклятые вещи или пыльцу, я чувствую». Друид вздохнул. «Мы чуть не опоздали. По глупости решили проследить за алхимиком. Показалось странным, что он поехал куда-то за ворота в какие-то кусты». Из-за этого дуралей чуть не опоздали. А что же алхимик делал в кустах? Закапывал клад, чтоб его. Мы думали, там тело, а там сундук. Друид выругался и снова притянул меня к себе. Он, наверное, думал, что так мне сложнее уснуть. Но от тепла голову все же вело, только отстраняться от друида мне совсем не хотелось. Мне кажется, у города тела никто никогда не закапывал. Ни фуаскаль, ни фламель. — сказала я. — Почему? Там удобные места. — Почти уверена, что людей убивали в основном в доме травницы, — ответила я. Со стороны Фламеля послышалось недовольное бормотание, но ничего конкретного целитель не сказал. Зато стало ясно, что он прислушивается. — Почему ты так решила? Фламель сказал, что мадам Дюж была его сообщницей, а закопать тело вдвоем намного проще, чем одному. Не знаю уж, может, и пили вдвоем. Слово «кровь» я так и не смогла произнести, меня чуть не вывернуло от одной мысли о ней. Жан отставил посох и обнял обеими руками. «Хорошо, что все закончилось», — пробормотал он мне в макушку. «Да, вы с Жиро молодцы, успели», — сказала я, прижавшись щекой к груди друида. «Справедливости ради», — начал Жан. Жиро упал, как только вдохнул пыльцу. «Даже ни разу не ударил твоего целителя». «А, ну тогда поцелуй ему не полагается, конечно». «Я знаю, что ты шутишь», — серьезно проговорил друид. «Но больше не надо». Жан еще крепче меня обнял и долго сидел молча. Иногда проверял, сплю я или нет. И все больше выглядел смертельно уставшим, о чем я и сказала. Фламель оказался изворотливым и сильным. Нам пришлось повозиться. С этой пыльцой даже я не сразу справился» жиро упал вил пришлось его доставать, потом вытаскивать тебя. Яма была неглубокой, Фламель только начал копать. Но ты слишком слабо дышала, и я остался, чтобы помочь. А целитель дал дёру. Как же вы его поймали? Ну, после того, как я достал тебя, пришлось бежать. Бежал, бежал и бросил в целителя посохом. Попал прямо в голову, и Фламель упал в реку. Всю нашу драку таки можно описать. Кругом падали, а я всех доставал. Друид опять тяжело вздохнул. А я уже поняла, что зацелую. Чуть-чуть приду в себя и точно зацелую. По комнате прокатился стон, а затем едва слышная ругань. Брюн пришел в себя. Мадам Бернар первой бросилась к нему, поохала, похлопала стражника по щекам и успокоилась. Жиро почти сразу оказался на ногах. Друид подал ему ту же огненную дрянь, что и мне. Только он даже не поморщился, наоборот. Одобрительно крякнул и поднялся. По какой-то причине с пробуждением Жиро будто возродилась жизнь во всей деревне. Вокруг забурлило от количества людей. Они заходили, много говорили и, в конце концов, вытащили нас на улицу. Я отчаянно старалась не закрывать глаза. Но если бы не друид, который изредка меня встряхивал, точно бы заснула. «А где Лер?» — спросил я. «Мы его отправили за стражниками. Думаю, скоро придет». Друид принес табурет и усадил меня у входа. «Интересно, как он тебя проморгал?» «Вроде и сидел у самой двери». Я вышла с другой стороны, и к тому же Лер спал, уж не знаю, от пыльцы фламеля или от выпивки. Жан покачал головой и, кажется, пообещал убить стражника. Но люди с каждой минутой шумели все громче, и я не расслышала. Мда, к туману в голове прибавилась еще и глухота. не мой вечер. Я пропустила момент, когда перед домом появился стол и зажгли факелы. Огонь горел везде, и темная улица преобразилась. Я могла бы рассмотреть камешки под ногами, если бы не была такой вялой. На улице пели и снова праздновали. Меня даже похвалили за достойные поводы для веселья и поинтересовались, что еще я придумаю. Сюда же вытащили из заключенного. Фламеля посадили недалеко от стола, то ли для того, чтобы следить, то ли чтобы отвешивать за трещины. Несмотря на грязную, местами порванную одежду и связанные руки, Фламель держался достойно. Встречал любые пинки стойко и быстро распрямлял спину. При этом вел себя тихо и ни на одно оскорбление не ответил. О нем забыли, как только выкатили бочонок вина. Оказывается, в Ансуле был и свой доморощенный винодел. Пока другие веселились, Жанн сидел рядом и даже как-то развлекал. За шумом я не слышала и половины слов, больше просто прижималась к нему. Теплый, мускулистый и приятно пахнет лесом. Жан почему-то перестал скрывать свой запах. Неужели так устал? Я бы так и сидела в какой-то приятной полудреме, если бы не крик перекрывающий песни. «Люди, сбежал! Сбежал наш трупный поганец!» Музыка замолкла, все разговоры прекратились, и слышался только треск факелов. Фламеля не было на стуле. Под его табуреткой валялась веревка, что связывала руки. Ансольцы засуетились, мешая друг другу. Даже я поднялась. Меня покачивало. Но сидеть, когда у нас из-под носа убийца... «Да вон он! Держи его, братцы!» Я так и не поняла, где они увидели фламеля, но через несколько минут его опять вытолкнули на свет. Думаю, народ был готов порвать целителя на лоскуты, но Жиро закрыл его грудью. Только я подумала, что наконец-то Брюн ведет себя как стражник и не дает толпе расправиться с преступником, которого надо судить, как Жиро сам ударил фламеля. Очень грубо, в живот. Отчего-то целитель согнулся пополам. Правда, тут же нашел выход и прямо из этой позы ткнул кулаком брюнув пах. Ох! По толпе ансульцев прокатился единый мужской вздох. А я прикрыла рот рукой. Не бойся, у него там раковина. Успокоил меня друид. Это часть амуниции городской стражи. Всем выдают. Вон оно как. И правда, Жиро даже не поморщился, только удивился. Впрочем, целитель не понял юмора и проверил еще раз. Снова ударил Жиро в пах, послышался отчетливый «бам». Брюн опустил голову, посмотрел, потом перевел взгляд на фламеля сосредоточенно замершего и ждущего какого-то эффекта. По-моему, он хотел и третий раз вдарить, чтобы закрепить результат, но не успел. Его скрутили. Жиро поколотил целителя и усадил его рядом с нами. Вроде как мы с друидом ничем не заняты, можем и приглядеть. Брюн явно отвел душу и отомстил. «Никто безнаказанно не должен травить стражника пыльцой», сказал он и ушел ближе к бочонку-свину. с Никаких теплых объятий больше не было. Я и Жан порядком напряглись. Даже сонливость пропала, осталась лишь слабость. Целитель тоже перестал выглядеть спокойным и величественным. Теперь с расквашенным носом он больше походил на преступника. Правда, все равно держался как-то легко, будто у него в запасе были силы на еще один побег. В его возрасте такой прэти у других мужчин не найти. «Сколько вам лет?» Не выдержала я и задала вопрос Фламелю. Он криво усмехнулся, показывая, что отвечать не будет. Но Жан ощутимо ткнул его кончиком посоха в ребра. «Почти семьдесят», — ответил целитель с какой-то странной гордостью. «Выходит, выглядел он на 20 лет моложе. Я почему-то считала, что эликсир на самом деле никак не влияет на человека». Даже сейчас мне казалось это сказкой. Но выходило иначе, если, конечно, Фламель не врет. И давно вы убиваете людей? На этот вопрос он не ответил, и даже посох не заставил его заговорить. Мы молчали. Я теперь не хотела спать и усиленно следила за Фламелем. Когда наконец-то приехал Лер с другими стражниками, у меня уже болели глаза от напряжения. Я не отдавала себе отчет. «Насколько было страшно сидеть рядом с человеком, который пил мою кровь?» «Мадемуазель Морель, ко мне подошел хмурый Лер. Вы простите меня, не знаю, как я вас упустил». Друид что-то собирался ответить, но я перебила. «Все нормально. Вы лучше мне потом расскажите, что будет с Фламелем». «Да вы и сами узнаете. Через три дня мэр ждет вас к себе. На площади будет праздник и суд. Перед тем мэр хотел с вами поговорить». Лер протянул мне бумагу. Там значился адрес и просьба явиться для получения награды. Я даже поперхнулась. Как только увезли Фламеля, ансульцы тоже стали расходиться. Исчезли стол, факелы, и лишь человек с гармошкой чуть задержался, поджидая мадам Бернар. «Ну что же, милая, давайте я вас уложу. Да, будем отдыхать». Она завела меня в доме, и обернулась к друиду. «Месье Дюбаис, приходите завтра». Я напеку пышек и на вашу долю». «Да нет, я останусь». Жан вошел вслед за мной и поставил посох у двери. «Я помогу, Анна-Мария, а вы идите». Уставший друид при этом неотрывно смотрел на меня, и даже в темноте я видела, как его глаза отливают желтизной.